Его рубашку пропитала кровь. Положив руку на сердце Стива, она ощутила, что оно все еще билось, хотя слабо и с перебоями. У нее вырвалось короткое вслипывание. Значит, он не умер. Он продолжал истекать кровью, и ее нужно было немедленно остановить. Кэрол вернулась к Пакарду. В заднем багажнике она обнаружила два чемодана. Лихорадочно открыв один, она обнаружила там рубашки и носовые платки, которые стала рвать, чтобы сделать из них повязку. «Кэрол!» — позвал ее стих слабым голосом. Она вскрикнула от неожиданности и подбежала к нему. Он моргал глазами в ослепляющем свете фар, но не шевелился. Его затуманенный взгляд был безжизненным. «Мой дорогой!» — прошелестела Кэрол, падая возле него на колени — — Что я могу сделать? Тебе плохо. Я постараюсь остановить кровь. — Ты очень хорошая, — прошептал Стив, и лицо его скривилось от боли. — Кэрол, мое дело плохо. Где-то у меня там, в груди... Кэрол растерялась и зарыдала, закрыв лицо руками. — Что я могу для тебя сделать? — прообормотала она, про себя подумала. — Нельзя допустить, чтобы он умер. Я не переживу его гибели. Я тут единственная, кто может его спасти. — Ну, маленькая, — Стив задыхался, — не бойся, не знаю, что ты чувствуешь, но не поддавайся отчаянию. Попробуй, может, ты удастся остановить кровотечение. — Да, я сейчас, — она вытерла слезы и с силой прикусила губу. — Сейчас я остановлю ее, дорогой, это, это, боже мой, я не знаю, как это сделать. Она подошла к машине и, импровизированное средство средства перевязки, Возвратилась к Стиву и расстегнула рубашку. Пропитанная кровью материя чуть не вызвала у нее обморок, но боязнь, что он может умереть, заставила ее действовать. Между тем, когда она стащила с него рубашку и увидела две черные дырки посредине груди, из которых капли за каплей истекала кровь, в глазах у нее потемнело, и она упала на землю, вся дрожа и обхватив голову руками. «Не расстраивайся так», — прошептал Стив, — приподнял голову и взглянул на раны. Увидев их, он сжал челюсти. Это оказалось еще хуже, чем он полагал. Ледяной холод постепенно охватывал его ноги, и он провалился в колеблющуюся темноту затухающего сознания. Ему казалось, что на грудь положили стальную кувалду, которая душила его. «Кэрол, дорогая, прекратите!» «Я не могу ничего сделать!» — закричала она. «Необходимо найти помощь! Куда я могу вас отвезти?» Стив попытался думать. Теперь ему казалось, что грудь вскрыли, и в нее свободно проникает воздух и колышут оголенные нервы. Смертельная бледность разлилась по его лицу, и оно покрылось холодным потом агонии. «Доктор Флеминг!» — наконец удалось прошептать ему так, что Кэрл едва его услышала. «Поезжайте прямо по дороге до Кады-Лабриа, второй поворот налево. Маленький одинокий домик в стороне от дороги». Он боролся против страшной слабости и, победив ее, еще раз продолжал. «Это добрых 20 миль. Никого другого поблизости нет». «Но 20 миль», — Кэра ужжала кулаки, — «это слишком далеко». «Другого выбора нет», — Стив скорчился от боли. «Я поеду, но сперва попытаюсь перевязать вас». Потом она подумала, что надо увести его с собой. Его нельзя оставлять тут одного, и не надо было снимать его с машины. Она нагнулась к нему вплотную. «Мы поедем вместе, дорогой, если только вы сможете хоть немного приподняться. Я отведу вас обратно в машину». «Лучше не надо», — простонал Стив. Он чувствовал, что его рот наполняется кровью. «У меня внутреннее кровотечение, будет лучше, если я не буду шевелиться». Кровь потекла у него по подбородку, и он отвернулся в сторону, чтобы не пугать девушку. Та старалась подавить рыдание. «Хорошо, дорогой, я поеду очень быстро», — она сделала тампон из платков. «Стив, кое-что, если... кое-что я хочу сказать, мой дорогой, я так вас люблю. Я хочу, чтобы ты это знал. У меня больше никого нет, кроме тебя, и я так боюсь, я совсем одна. Постарайся, не оставляй меня одну». Стив с трудом погладила ее руку нет я не оставлю вас обещаю только поторопитесь но когда она приподняла его чтобы снять пиджак